Красная смородина и Мишель. Было это или не было, в далёком прошлом или в недалёком будущем, но произошла очень странная история. Недалеко от столицы мира в большом и красивом доме жили отец и мать и маленькая девочка Мишель. Родители девочки очень много работали, чтобы обеспечить семью и достойную жизнь для своей любимой доченьки, поэтому времени на Мишель у них было очень мало. Друзей у Мишель не было, потому что дом стоял в окружении леса, и других домов рядом с ним не было. Девочка очень часто грустила и мечтала о настоящем друге, с которым можно было поговорить и рассказать о своих заветных желаниях и поделиться маленькими тайнами. В один прекрасный весенний солнечный день отправились родители в магазин за цветочной рассадой и взяли с собой Мишель. Магазин располагался под открытым небом. Впервые девочка увидела так много разнообразных деревьев, кустарников и цветов необыкновенной красоты. Она переходила от цветка к цветку, от кустика к кустику, гладила их руками и вдыхала необыкновенный аромат, который исходил от растений. Вдруг она заметила маленького воробushka, который черийка перелетал от куста к кусту и поглядывал на Мишель так, как будто звал её идти за ним и хотел что-то сказать. Какой ты воробушек странный, произнесла Мишель. Ты точно хочешь мне что-то сказать? Но я же абсолютно уверена, что ты не можешь разговаривать человеческим голосом. Тюи, тюи, сюда, сюда, прочирикал воробей и закружил над небольшим кустом с красивыми глянцевыми листочками. Ой, мне кажется, или он меня зовёт? Может, я сплю? Надо себя ущипнуть, прошептала Мишель и ущипнула себя за руку. Нет, это очень больно. Значит, я не сплю. Надо подойти. Мишель подошла к кусту, погладила его листья ладошками и вдохнула аромат, который исходил от него. "Ой, ты так вкусно пахнешь", воскликнула девочка. "Лучше всех. Спасибо тебе, воробушек. Ты нашёл для меня настоящее чудо и говорить по-человечески можешь, но я об этом никому не скажу. Мне вряд ли поверят". Мишель обошла куст со всех сторон, прочитала его название и подбежала к родителям. "Папа, мама", сказала девочка. "Пожалуйста, купите мне красную смородину. Это самый красивый куст на свете. Обещаю, что буду ухаживать за ним сама". "Какая ты молодец", сказала мама. "Читать научилась". "Где твой куст?", спросил отец. "Покажи нам. Мы обязательно его купим". Как только родители и Мишель вернулись из магазина, отец взял лопату, вырыл большую яму и посадил куст красной смородины. Девочка полила куст водой и осталась рядом с ним, чтобы поговорить. Мне мама сказала, что с растениями и деревьями можно разговаривать, что они всё слышат и понимают. Так вот, я хочу тебе сказать, что ты очень вкусно пахнешь. А ещё я буду тебя поливать каждый день, утром и вечером. У меня здесь нет пока друзей. Ты теперь будешь моим другом. Каждый день утром и вечером Мишель поливала куст, разрыхляла вокруг него землю, вырывала сорняки и часто разговаривала с ним, рассказывая все свои тайны и заветные желания. Куст, как будто в благодарность девочке, очень быстро разрастался, листья его сияли здоровьем и блестели на солнце. К середине лета появились первые зелёные ягодки. которые наливались соком, становились крупнее и крупнее и постепенно приобрели красивый красный цвет. Однажды девочка заметила, что вокруг куста кружат вороны, садятся на его ветки и клюют ягоды. Мишель попросила папу купить ей специальные вертушки для отпугивания птиц и поставить их вокруг куста. Отец выполнил просьбу своей доченьки, и куст был спасён. Осенью Мишель с мамой собрали очень много кисло-сладких, вкусных и ароматных ягод красной смородины, сделали из них варенье и весь год пили с ним чай и пекли пироги. Удивительно, сказала однажды мама дочери. Но ты ни разу не заболела зимой. Мамочка, папочка, ответила Мишель. Это всё благодаря моему другу. Я читала, что у него очень много витаминов. На следующее лето я ещё лучше буду заботиться о нём. Он же обо мне позаботился и дал мне здоровье. Ранней весной вокруг дома, где проживала Мишель, началось большое строительство. К лету несколько коттеджей были готовы, и в них поселились люди с такими же, как и Мишель, девочками и мальчиками. У Мишель появились друзья, с которыми она могла веселиться, петь песенки, рисовать, играть в догонялки и бадминтон, ходить на речку, рассказывать друг другу интересные истории. и делиться с ними маленькими тайнами. Мишель стала забывать ухаживать за кустиком. Она реже его поливала, не вырывала сорняки и не разрыхляла землю вокруг красной смородины. Да и разговаривать с ним она перестала. «В этом году ягоды на твоём кусте совсем мелкие уродились», сказала однажды мама. «Ты плохо ухаживаешь за красной смородиной в этом году», сказал папа. «Ну как вы не понимаете?» возразила Мишель. У меня же так много новых друзей. У меня нет времени на всех. Завтра у тебя день рождения, сказал папа. Давай вместе поухаживаем за кустом. Надо сорняки прополоть и полить его как следует. Листья у него совсем сморщились. Пока мама пирог печёт, мы с тобой поработаем. Да я же ну совсем не могу, ответила Мишель. Мне надо обойти всех друзей и пригласить их на день рождения. День рождения Мишель выдался очень жарким. Солнце палило нещадно, не спасали ни тени от деревьев, ни лёгкий ветерок. С самого утра подростки и друзья приходили поздравить Мишель, да так и оставались поиграть, побегать и повеселиться. Стол с угощениями для детей накрыли в тени деревьев. Ждали, когда мама Мишель вынесет праздничный торт, украшенный красными ягодами смородины. Мишель, сказала мама, Мне не хватило буквально пяти ягод, чтобы украсить торт. Сорви, пожалуйста, немного ягод. Мишель подошла к кусту и стала срывать ягоды. Привет, сказала Мишель. Я сегодня очень счастливая и мне весело. У меня есть ты и ещё много-много друзей. А ещё я скажу тебе по секрету, что мне нравится вон тот мальчик в белой футболке. Об этом никто не знает, только ты. Но ты мой друг. И ты никому не расскажешь о моей тайне. В этот момент ветка, с которой девочка срывала красные ягоды, каким-то странным образом изогнулась и поцарапала руку Мишель, да так сильно и глубоко, что на коже выступило несколько капель крови. Ой, мне больно, воскликнула Мишель, и слёзы покатились из её глаз. Зачем ты это сделал? Ты плохой. Ты сегодня даже пахнешь по-другому. Я больше не буду с тобой дружить. Мишель бросила на землю сорванные ягоды и побежала к маме. "Мама", сказала Мишель сквозь слёзы. "Он меня обидел, он меня поцарапал. Смотри, у меня кровь. Он это сделал специально, я знаю". "Милая моя, не плачь", ответила мама. "Сейчас обработаем твою ранку, и она быстро заживёт". "А где ягоды?" "Я их выбросила", ответила Мишель. "Не хочу его ягод и торт есть не буду". Не думаю, что куст поцарапал тебя специально, сказала мама после того, как обработала ранку. Пойдём к гостям, они тебя уже заждались. Мама взяла торт с шестью зажжёнными свечами, вышла к гостям и поставила его в центр стола. Прошу всех к столу, громко позвала она детей. Дети со всех сторон прибежали к столу, сели на свои места и стали ждать самого торжественного момента. Всем хотелось услышать, какое у Мишель заветное желание увидеть с первого ли раза, получится задуть свечи и наконец-то отведать долгожданный торт. Мишель, сказал отец. Загадай желание и задуй свечи, и это желание обязательно сбудется. Я желаю, чтобы те, с кем я дружу, никогда меня не обижали. Я не хочу быть обиженной, тихо произнесла Мишель и с первого раза задула все свечи. Прекрасное желание, сказала мама. А теперь, дети, давайте разрежем торт и съедим его. Дети радостно захлопали в ладошки. Спели с днём рождения, Мишель, с днём рождения тебя и стали ждать сладкое угощение. Мама взяла нож, чтобы разрезать торт, но в этот момент подул сильный ветер, потемнело небо и хлынул проливной дождь. С криками и визгом дети вобрасылись в дом и очень вовремя Так как дождь сменился ураганным ветром и крупным градом, который за несколько секунд разбил всё, что находилось на столе, и уничтожил праздничный торт. Ураган был такой силы, что казалось, он сметет всё на своём пути. Деревья гнулись до самой земли, воздушные шары, привязанные к дому, сорвало и унесло в небо, стулья, на которых только что сидели дети, отбросило далеко от стола. Взрослые и дети, замирев, наблюдали за стихией из окон дома Мишель. Через несколько минут ураган ослаб, дождь прекратился и выглянуло солнце. "Ну вот", сказал отец. "Мы все спаслись, спасибо нашему дому", поддержала его мама Мишель. "Ой, а как там мой куст!" воскликнула Мишель и первая выбежала из дома. Девочка бежала к кусту, не обращая внимания на лужи и на то, что длинное воздушное платье забрызгивается грязью. Ей было всё равно. Она бежала к кусту, надеясь увидеть его уцелевшим и не пострадавшим от стихии. Куст, вырванный с корнем, лежал около забора. Град побил его листья, сломал ветки и сорвал все ягоды. "Нет, нет", заплакала Мишель. "Ты не должен погибнуть. Это я" Я виновата, что ты стал таким слабеньким, мы не выдержал урагана. Папа, давай опять посадим его, пожалуйста. Надо сделать всё, чтобы он выжил. Он мой друг. Я должна его спасти. Ты действительно будешь за ним ухаживать? спросил отец. Да, на этот раз я обязательно сдержу слово, ответила девочка. Конец.